Эпизод двадцатый. Пиццерия у Герберта, 15 ноября 1999 года. Стеклянная дверь пиццерии у Герберта закрылась за спиной старика. Он стоял на тротуаре и ждал. Мимо прошла замотанная в хиджаб пакистанка с детской коляской. Перед ним проносились машины, И в их мелькающих окнах он видел отражение самого себя и больших окон пиццерии за спиной. Слева от входной двери стекло было заклеено крест-накрест белой клейкой лентой, будто это окно однажды пытались высадить. Белый узор трещин на стекле напоминал паутину. За стеклом он видел Сверры Ульсона, который продолжал сидеть за тем же столом, за которым они сейчас обсуждали детали сделки. Грозовой порт в бервике через три недели. Пирс номер четыре. В два часа ночи. Пароль — Voice of an Angel. Голос ангела. Наверное, название какой-нибудь популярной песни. Он никогда ее не слышал, но название было подходящим. А вот сумма не оказалась столь подходящей. Семьсот пятьдесят тысяч. Но он и не думал обсуждать ее. Теперь главное, чтобы они выполнили свою часть сделки, а не ограбили его там, в порту. В разговоре с тем молодым неонацистом, взывая к его добросовестности, он сказал, что воевал на фронте. Но поверил ли тот ему? не значило ли это вообще что-нибудь? Он даже сочинил историю о том, как он служил, на случай, если парень станет расспрашивать. Но тот не стал. Еще несколько автомобилей пронеслись мимо. Сэр Реульсон продолжал сидеть, но какой-то другой посетитель встал и в эту секунду, шатаясь, направлялся к выходу. Старик вспомнил его. Он был там и в прошлый раз. А сегодня все время не спускал с него глаз. Дверь открылась. Он ждал. Дорога была свободна от автомобилей, но он услышал, как тот человек встал прямо за его спиной — Потом он услышал «Так значит, вот кто этот парень!» Это был особый, хриплый голос, какой может быть только у человека, который уже много лет пьет, курит и страдает бессонницей. «Мы знакомы?» — спросил старик, не оборачиваясь. «Я бы сказал, что да». Старик повернул голову, быстро смерил его взглядом и снова отвернулся. «Я не сказал бы, что знаю вас». «Тьфу, ты что, не узнаешь старого боевого товарища? Помнишь? На войне?» «На какой войне? Когда мы вместе дрались за общее дело. Ты и я. Если ты так говоришь...» «А что тебе нужно?» «Ась!» — пьяница приставил к уху ладонь. «Я спрашиваю, что тебе нужно?» — повторил старик громче. «Нужно, нужно!» «Да просто поболтать со старым знакомым, ась?» «Тем более с тем, кого сто лет не видел. Тем более с тем, кого давно считал покойником». Старик обернулся. «Я похож на покойника». Человек в красной куртке смотрел на него такими голубыми глазами, что они казались двумя шариками из бирюзы. Определить его возраст было совершенно невозможно, — От сорока до восьмидесяти. Но старик знал, сколько лет этому старому пьянице. Если сосредоточиться, он может даже вспомнить день его рождения. На войне они вместе праздновали дни рождения. Пьяница сделал еще один шаг вперед. «Да нет, ты не похож на покойника. На больного, да, но не на покойника» и он выставил вперед огромную грязную ладонь, старик сразу же почувствовал сладковатый запах. Пахло смесью пота, мочи и перегара. — Ну не хочешь поздороваться за руку со старым товарищем? — голос звучал, будто из могилы. Не снимая перчатки, старик слегка пожал протянутую ему руку. — Да, — сказал он. — Ну вот мы и поздоровались за руку. «Если ты больше ничего не хотел, я, пожалуй, пойду». «Хотел, хотел...» — пьяница качался взад-вперед, все пытаясь уцепиться взглядом за старика. «Я хотел спросить, а что такой человек, как ты, делает в такой дыре, как это?» «Это очень странно, если вот так подумать, а...» «Он, должно быть, зашел по ошибке», — подумал я в тот раз. «А тут ты сел и стал болтать с этим мерзавцем, который, говорят, убивает людей бейсбольной битой. А сегодня ты опять здесь сидишь». «Да?» «И я подумал, надо спросить какого-нибудь журналю Они сюда иногда заглядывают, понимаешь? А потом, чё такой мужик, как ты, такой почтенный, делает тут, в таком окружении?» «Они ж все обо всех знают, понимаешь? А че не знают, то узнают. Например, как этот парень, которого мы еще в войну похоронили, вдруг оказывается живой? Ой, они ж пронырливые, как черти!» Вот. Он сделал безрезультатную попытку щелкнуть пальцами. «И про тебя тогда напишут в газетах, понимаешь?» Старик вздохнул. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Это же похоже на то», — пьяница развел руками и обнажил в улыбке редкие зубы. «Я думаю, да», — сказал старик и осмотрел себя. «Пройдемся. Не люблю свидетелей». «Эс, не люблю свидетелей». «А, -а, -а, а куда ж нам?» — старик положил руку ему на плечо. «Пойдем». «Шоу, медвей, дружище! Веди меня!» — хрипло пропел пьяница и засмеялся. Они зашли под арку возле пиццерии у Герберта, где невидимые с улицы стояли в ряд серые пластиковые мусорные баки. «Надеюсь, ты еще никому не успел сказать, что видел меня?» «Да ты чё? Я ещё сперва подумала что мне мерещится. Привидение! Средь дня У Герберта!» Он громко расхохотался, но смех скоро перешёл в мокрый, клокочущий кашель. Он нагнулся и стоял, опершись о стену, пока кашель не прошёл. Потом выпрямился и вытер слизь в уголках рта. «А кому рассказать? Мигом упекут, куда полагается!» Сколько тебе нужно, чтобы ты молчал и дальше? Нужно, нужно. Я видел, как тот сервет взял тысячную бумажку из газеты, которую ты принес. Да? Насколько-то у тебя осталось? Ну так сколько? А сколько у тебя есть? Старик вздохнул, еще раз оглянулся, чтобы убедиться, что нет свидетелей. Потом расстегнул пальто и сунул руку за пазуху. Сверре Ульсен длинными шагами перешел Юнгсторгет и перепрыгнул через зеленый пластиковый мешок. Всего двадцать минут назад он сидел у Герберта, бледно и в дырявых сапогах, а теперь шагал в новых блестящих армейских комбат-бут, купленных в магазине совершенно секретно на Хендрик Ипсенгате. Плюс с конвертом, в котором лежали еще восемь новеньких хрустящих тысячных купюр. И еще десять он получит потом. Вот ведь как могут измениться дела. Этой осенью он уже приготовился к тому, что его отправят в тюрьму на три года. И вдруг его адвокат заявляет, что та толстая тетка из суда принесла присягу неправильно. Сверра сделалась так хорошо что он уже собрался пригласить за свой столик Халли, Грегерсона и Квинсета, заказать им пиво просто, чтобы посмотреть на их реакцию. «Да, черт побери!» Он пересек с Плэнсгатте, впереди пакистанки с детской коляской и улыбнулся ей. Но не дьяволы. Он уже подходил к двери Герберта, как вдруг подумал, что пакет со старой обувью надо бы выбросить. Он зашел под арку, поднял крышку одного из огромных мусорных баков и положил пакет поверх прочего мусора. Он двинулся обратно, и тут увидел, что между двумя ящиками торчит пара ног. Он огляделся. На улице никого. Кто бы это мог быть? Наркоман? Пьяница? Он подошел ближе. Там, откуда торчали ноги, баки были придвинуты друг к другу вплотную. Он почувствовал, что сердце забилось быстрее. Некоторые наркоманы становятся буйными, если их потревожить. Сверра встал на достаточном расстоянии и пнул один из баков так, что он отъехал в сторону. «Черт!» «Забавно, на Сверра Ульсен, который сам чуть не убил человека, никогда раньше не видел мертвецов. А еще забавнее, что от этого зрелища он сам чуть не упал». Человек, который сидел, опершись спиной на стену, устремив глаза в разные стороны, был мертвым, как сама смерть. И причина смерти была ясна. На горле улыбалась красная пасть. Ему перерезали глотку. Хотя сейчас кровь только слабо сочилась, было ясно, что вначале она, наверное, хлистала ручьем, потому что весь его красный свитер промок и слипся от крови. Вонь, мусора и мочи стала нестерпимой, и Сверра почувствовал в горле вкус желчи, прежде чем наружу пошли оба стакана пива и пицца. Потом он стоял, опершись на мусорный бак. Его все рвало и рвало на асфальт. Носки сапог стали желтыми от блевоты, но он не обращал на это внимания. Он смотрел только на маленький красный ручеек — который, поблескивая в тусклом свете, сбегал вниз, ища самую низкую точку на поверхности мостовой».